Глава тринадцатая. «И как отсюда не пустили журналистов?» спросил я, когда мы спускались по лестнице. «Думаю, что служба магической безопасности империи была создана просто так?» саркастично произнес Константин. «Все журналисты знают, что произойдет с ними, если они распространят информацию, которую мы запретили. Все же у нас и империя, не какой-то там. Нечего сеять панику среди населения, если можно справиться со своими силами и так, чтобы об этом почти никто не узнал». Император заботится о спокойствии своих подданных и обеспечивает их безопасность. «И часто приходится замалчивать такие происшествия?» — поинтересовался я. «Нет, как правило, мы срабатываем быстрее, чем кому-то удается хоть что-то заметить. Но, как сам понимаешь, некоторые вещи сложно утаить. Вот и приходится выкручиваться с более-менее подходящим объяснением, а потом заполнять отчеты», — вздохнул мужчина. «Знал бы ты, сколько мне приходится переводить бумаги. Это ты у нас официально внештатный консультант, а вот мне приходится отдуваться в том числе и за тебя. Это когда я стал внештатным консультантом, удивился я такой должности, что вообще мне ее дали. Надо же было тебя как-то провести по бумагам, да и пропуски выдать. К сожалению, без официального зачисления этого не сделать, так что можешь считать себя принятым на службу задним числом. «Всегда мечтал послужить», — язвительно ответил я, но был проигнорирован. К моменту, когда мы вышли из подъезда, во двор въехали две большие бронированные машины, в которых, насколько я в курсе, может разместиться по десятку бойцов в полном обмундировании, да еще и с дополнительным оборудованием. Скуратов сразу направился к командирам отрядов, а я вместе с демоном подошел к чопперу. Гончая нервно била хвостом, готовая в любую секунду сорваться с места, но она была вынуждена оставаться вместе со мной, пока ее товарки уже бежали за добычей. Да, именно так эти похожие на псов существа воспринимали любого другого демона. Им было без разницы, насколько он силен. Для особо опасной добычи можно было позвать стаю, в которой всегда был порядок, выживает лишь сильнейший. При этом они очень заботливо относились к своим щенкам и оберегали их до самого момента, когда те становились взрослыми особями и могли охотиться самостоятельно. Константин наконец-то закончил вводить в курс дела своих сослуживцев и подошел ко мне. «Только у нас такой эскорт?» спросил я, кивком, показав на два отряда бойцов, что сейчас еще раз проверяли свое оборудование и оружие. «Это лишь дежурный состав», ответил мне напарник. «Каждой группе предоставили по два отряда, но в случае необходимости выдернут еще». «Настолько опасаетесь демонов?» хмыкнул я. «Сложно не опасаться тех, о ком ходит столько ужасных историй. Тем более мы не знаем реальных возможностей беглецов. И лучше будет завалить их одним мощью, не телами людей». Так что начальство в этом плане предпочитает перестраховываться. У отряда в наличии на такие случаи есть РПГ с несколькими зарядами. «По демону из РПГ это мощно», — присвистнул я. «Ну, как минимум, незориентируем», — пожал плечами Константин. «Это ты против кого выходил, что так пессимистично к этому относишься?» — спросил я, поняв, что Скурато уже довелось ликвидировать демонов, и об этом у него остались не самые приятные воспоминания. «Да было дело, как ты в Сибири». Не особо охотно ответил он. Отряд еще занимался подготовкой, так что у нас было время поговорить. Все равно ждать, пока не погрузится. Почти в самом начале моей службы было у меня задание разобраться с одной местечковой сектой, которая начала резать людей. Они оказались куда опаснее, чем предполагали аналитики. Ну или безумнее, тут как посмотреть. Вздохнув, Константин продолжил. Призванный демон оказался с броней, и пришлось потратить пять зарядов РПГ, чтобы хотя бы немного повредить ее и нанести удар магии. так что наличие такого аргумента будет не лишним. К этому времени все приготовления закончились, и мы наконец-то могли заняться погоней. Заведя двигатель мотоцикл, я плавно тронулся прочь со двора. Гончая, чувствуя скорую охоту, нетерпеливо крутилась вокруг меня, но пока не решалась побежать вперед. Мы неспешно выехали за границу оцепления, где было меньше всего зрителей. Да и какие зрители могут быть в час ночи? Немногих зевак уже давно отогнали, а жители окрестных домов по большей части предпочитали проводить время в постели, чем бесполезно стоять у окна в тщетной попытке что-то разобрать в происходящем. Тем более с утра в новостях и так все расскажут, так что нет смысла терять столь драгоценное время сна, когда завтра, точнее уже сегодня, необходимо подниматься на работу. Убедившись, что две машины сопровождения пристроились сзади, я отдал команду гонщи и та моментально встала на след, понесясь вперед со скоростью, на которую не способна обычная собака. Выносливость демонического пса имеет высокие границы. По крайней мере, мне за все время призывов так и не удалось ни разу измотать их. Так что двигаться с такой же скоростью он сможет еще долго. Правда, я не думаю, что вырвавшийся на свободу демон захочет далеко уходить от города, в котором так много пищи. Все же энергия смерти тоже энергия, а им ее надо много, чтобы закрепиться в нашем мире. Огненная гончая ориентировалась не на запах, как какая-нибудь собака, а на энергетический след, который имели все существа из их мира. По рассказам Церби, хоть все демоны там и имели физические тела, но было что-то с их реальностью не так, так как энергетическая составляющая демона была как бы не в разы сильнее развита, чем физическая. Именно благодаря этому их можно было призвать в наш мир, и тут они из энергетической формы снова приобретали физическую оболочку. Из-за призыва и того, что они находятся в нашем мире всего ничего, Их энергетика, можно сказать, пылает как маяк для таких же демонов, как они. Вот только если им дать время на адаптацию, то тогда и гончий не сможет так легко идти по следу и обнаружит свою добычу, только когда та будет не так уж далеко и забудет об осторожности. Уж то, что опрятаться от других хищников демоны учатся с рождения, если, конечно, сами не являются достаточно сильными, чтобы дать отпор незадачливым охотникам. Хорошо, что сейчас глубокая ночь, а то, боюсь, зрелище того, как за демонической собакой едут правительственные агенты, вызвало бы слишком много вопросов у жителей столицы. Сейчас же машин на дорогах было не так уж и много, и можно было спокойно лавировать по узким улочкам, если гончая вдруг забегала в них. В то же время я приказал демону уменьшить яркость своего пламени, так что гончая практически была незаметна в ночи, а ее скорость бега была достаточной, чтобы не успеть зафиксироваться в сознании постороннего водителя – который больше сосредоточен на дороге, чем на том, что мелькнуло сбоку от него. Спустя 40 минут нашего заезда мы оказались ближе к окраине города, в районе, где в данный момент велась глобальная застройка, но в ночное время здесь никого не было. Похоже, демон решил спрятаться ту, чтобы иметь возможность избежать излишнего внимания и в спокойной обстановке подстроиться под новый для него мир. С нашей же стороны так было еще и лучше, так как можно действовать без оглядки на посторонних. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что из-за всей этой катавасии не захватил с собой меч. Одна надежда, что оперативные отряды нам выделили не для массовки. Гонча остановился у почти полностью достроенного пятиэтажного паркинга, показывая мне, что цель находится внутри. Махнув рукой Константину, я припарковался рядом с входом в здание. «Как будем действовать?» — спросил я у напарника, когда все бойцы выгрузились из машины, и готовы были приступить к операции. Твой призыв показывает нам, где находится демон, а дальше бойцы сами все сделают. Мы с тобой на подхвате, но если все удачно сложится, то нас и не задействуют, — закурив очередную сигарету, ответил Константин. «Если», — тихо повторил я и отдал команду гончий. Демонический пес в этот раз не рвался с места, чтобы быстрее догнать жертву. Нет, наоборот, он замедлился и с каждым шагом принюхивался к окружению каждому шороху. «Мне пару раз уже доводилось видеть гончую в деле». Ее поведение в данный момент сигнализировало о том, что рядом действительно находится опасный демон, и в отсутствии стаи гончая старается найти свою добычу до того, как то найдет ее, а то вместо охотника можно стать чьим-то ужином. А так, если напасть неожиданно, то у нее есть все шансы одолеть противника. Мы практически полностью прошли первый этаж, когда гончая повернулась к подъему наверх. Часть бойцов отделилась и пошла по двум лестницам, чтобы попасть на второй этаж одновременно с нами. Большая же часть продолжила идти за моим призывом. Хоть на втором этаже никого не оказалось, но следы когти и полу красноречиво говорили о том, что демон здесь. Константин продолжал курить свои сигареты, которые у него, казалось, никогда не заканчивались, и нисколько не обращал внимания на то, что этим дымом может нас выдать демону. Если тот, конечно, обладает острым обонянием и сможет разобрать в незнакомом запахе дым сигареты. Мужчина, до этого пребывающий в плохом настроении, при виде доказательств того, что мы близко к цели, казалось, только расслабился. Бойцы, нас сопровождающие в противоположности ему, вели себя настороженно и водили стволами своих винтовок во все стороны, стараясь проконтролировать каждый темный угол. Я же, наконец, смог уловить слабое возмущение в магических потоках. Если не знать, что искать, то их и не найдешь. Но призванные существа, как правило, до перестройки на энергетику этого мира, скажем так, немного фанят, вводя дисбаланс в структуру. Другое дело, если они были призваны по всем правилам и получили энергию от призывателя, как это сделал я с гончими. Вот они как раз не вызывали у Мира ответной реакции, так как он, благодаря моей энергии, считал их частью себя. гончи уже без моей команды поднялась на третий этаж, но стоило ей сделать шаг глубже, как что-то промелькнуло в воздухе, и мое призванное существо оказалось впечатано в стену с такой силой, что пошли глубокие трещины во все стороны. Этого было недостаточно, чтобы убить мой призыв, но все же демонический пес на некоторое время был дезориентирован и не мог помочь нам в сражении. Бойцы из оперативного отряда практически сразу отреагировали на угрозу и включили фонарики. Стоило им высветить четырехметровую тушу, что стояла недалеко от гончей, как они начали вести плотный огонь. Сначала демон не обращал на людей внимания, больше поглощенный наблюдением за тем, как гончий пытается встать на лапы. Регенерацию этих существ куда быстрее, чем у людей – но все же на это тратиться магическая энергия требуется время, так что они при всем этом не становятся бессмертными. Видя, что огонь из автоматов не возымел нужного результата, командир отряда отдал приказ сменить обоймы на другой тип патронов. Постепенно все члены отряда выполнили команду, и вот тогда демон почувствовал, как в ее тушь начали впиваться бронебойные снаряды. К сожалению, они не могли проникнуть достаточно глубоко, чтобы серьезно ранить эту тварь, но все же причиняли ему боль. Демон развернулся в нашу сторону, и теперь его можно было рассмотреть куда лучше. Если в общих чертах, то он относился к гуманоидному вида рептилиям. Крупная мускулатура с учетом его роста делала демона далеко не худышкой. Ноги и руки у нашего противника были трехпалами и заканчивались острыми даже на вид когтями, под которые никому не хотелось попасть. Голова существа, имеющего сходство с мордой варана, с плотоядным интересом посмотрел на бойцов, посмевших его отвлечь от новой игрушки. Две пары желтых змеиных глаз отслеживали всех, и он с легкостью обнаружил двоих оперативников, которые пытались подобраться к нему сбоку, пока их товарищи отвлекали внимание демона на себя. Стремительное движение, и бойцов сносит в сторону, а нам во всей красе предстают огромные кожаные крылья демона, которые до этого были в сложном состоянии и выглядели как какие-то наросты. Неудивительно, что его никто не заметил, ведь тот передвигался по воздуху, а его темная шкура прекрасно сливалась с ночным небом. Воспользовавшись моментом, что крылья у нашей цели оказались раскрыты, несколько оперативников сосредоточили огонь на них, посчитав эту часть тела наиболее уязвимой. Но, казалось бы, тонкая мембрана крыльев оказалась на удивление прочной, и они только разозлили демона этой атакой. Демонический ящер бросился вперед, чтобы растерзать обидчиков, но был перехвачен прямо в прыжке потоком воздуха и отброшен в сторону. Это Константин вступил в бой, чтобы избежать жертв, но, судя по его нахмуренному лицу, Мужчина рассчитывал не просто на не особо сильный толчок, а на то, что демон отнесет вглубь парковки, дав бойцам возможность рассредоточиться на ее территории, где еще хватало строительного материала и техники, за которыми так удобно было бы укрыться. На деле же нашу цель отбросил метр на три в сторону, а дальше он завис в воздухе, взмахнув своими крыльями, создав ответный поток, который разрушил конструкцию Скуратова. Обычный ветер с такой задачей не справился бы, Ведь это была магическая атака, так что порыв содержал в себе энергию демона, которая дестабилизировала технику моего напарника. Я за всем этим наблюдал в стороне, постаравшись отойти так, чтобы одновременно и видеть бой, и в то же время не мешать членам службы магической безопасности Империи выполнять свою работу. Я и так их привел к цели, а вмешиваться в сражении опытных бойцов было глупо. Я банально не знаю, как они действуют в той или иной ситуации и могу помешать, попытавшись помочь. Так что я пока занял выжидательную позицию, одновременно с этим изучая особенности нового для меня вида демонов. Жаль, нельзя подойти поближе и изучить его куда более тщательно. Эх, это же сколько денег я мог бы заработать, предоставив мертвую тушку этого существа на черном рынке. Обидно, когда такой большой источник денег проплывает мимо тебя. Но сейчас не время и не место, чтобы думать об этом. Какое-то время воздушные вихри, создаваемые Константином, сдерживали демона на месте. Но тот сопротивлялся все яростнее, и в какой-то момент, взрывев, взорвался вихрем энергии, который уничтожил все техники воздушного мага. Но, несмотря на это, ему не дали развить успех, так как в это время вторая часть отряда, которую я как-то упустил из виду, заняла свои позиции и стала вести прицельный огонь. Похоже, группа, которая пошла с нами, служила чем-то вроде раздражающего фактора для нашей цели, в то время как меньшая часть оперативной группы анализировала реакцию ящера на попадание в ту или иную часть тела. Ничем иным два выстрела из снайперской винтовки с их стороны я объяснить не могу. Уж очень удачно они попали в сочленение суставов крыльев демона, которые из-за повреждения обвисли и уже не могли действовать с прежней эффективностью. От вспышки боли демон взревел еще сильнее, да так, что даже у меня, стоящего в отдалении от основного места действия, заложило уши. После такого ящер перестал играться с нами. С учетом того, что я чувствовал, сколько силы в этом демоне, Все, что он делал до этого, можно назвать лишь игрой с добычей, чтобы не было так скучно. Но снайперы разозлили это существо, и оно бросилось вперед к ближайшим бойцам отряда, за одно мгновение пробив броню их тактических комплектов, представляющую собой что-то среднее между средним и тяжелым ее вариантом, своими когтями. Двое мужчин, нанизанные на когти и намерной твари, не потеряли себя от боли и продолжали стрелять в демона, воспользовавшись своим положением, как возможностью попасть в места, которые демон до этого защищал. Один из них сумел повредить глаз монстра, но на этом их успех ограничился, так как демон после того разорвал мужчин на части, забрызгав себя и землю рядом с собой кровью. Несмотря на смерть товарища, отряд продолжал действовать так, будто ничего не произошло. Часть бойцов сменила патроны на разрывные, но не на какие-то обычные, а такие, что вызывали небольшие взрывы при попадании, и вот от них шкура демона пострадала куда серьезнее. Вот только он не стоял на месте, а носился между автоматчиками, убивая их одного за другим. Скуратов пытался помочь отряду как мог, но даже серьезные воздушные техники демон игнорировал. Нет, они наносили ему раны, но пока ящер решил разобраться с жалящими его выстрелами и стрелками, а уже потом с другой угрозой. Я все это время отслеживал то, как действуют демоны, как он использует свою энергию, чтобы сопротивляться техникам Константина. Лезть самому на существо, чуть ли не играючи убивающий опытных бойцов, Не было никакого смысла. Будь при мне меч, можно было бы еще противостоять ему, а так я лишь мог стоять в стороне и готовить сдерживающую печать. К сожалению, это не призыв, который я мог создать за несколько секунд. Тут требуется подготовка расчеты, которые, к сожалению, приходится делать в голове, и величина ошибки в них, чья-то жизнь, еще хорошо, если не моя. Тем временем снайперы все продолжали вести огонь, но их цель не стояла на месте, да и нежелание попасть в своих товарищей сковывал стрелков от более активных действий. Поэтому выстрелы раздавались только тогда, когда снайперы были уверены, что попадут, и стоит сказать, что промахивались они редко. Каждое попадание сопровождалось кровью, что у ящера оказалось темно-зеленого цвета и болезненными вскриками существа. Оно прикрывалось от огня автоматов своими лапами и крыльями, которые к этому моменту регенерировали в достаточной мере, чтобы если не летать, то использовать их в роли щитов было вполне возможно. Похоже, демон решил пожертвовать крыльями, но все же достать добычу, которая оказалась для него слишком зубастой. Я видел, что у оперативников среди снаряжения были гранаты, но то ли они хотели поймать демона живьем, все же сам по себе это довольно ценный ресурс, и большинство лабораторий готовы на многое, чтобы заполучить его в свое распоряжение. то ли опасались бросать гранаты в столь резвого противника, да еще и в закрытом помещении. А то, что были среди них потери, так это их работа, и каждый понимает, на какой риск он согласен, вставая утром и отправляясь на работу. Демону до его цели оставалось пройти всего несколько метров, когда моя гонча восстановилась в достаточной мере, чтобы атаковать его. Я мысленно приказал ей обойти всех по широкой дуге и зайти сбоку, так как иначе мой призыв попал бы под дружественный огонь. А так были все шансы отвлечь ящера на гончу и применить создаваемую мной печать. Мне необходимо было выиграть лишь чуть больше времени и надеяться, что в спешке я нигде не допустил ошибки. Сейчас бойцы старались держаться на расстоянии от демона, так как убедились, насколько он может быть быстрым, если видит добычу достаточно близко от себя. Выяснение этого лишило отряд еще троих бойцов. Прикрывающие снайперов оперативники перешли с автоматов на дробовики, заряды в которых не только отбрасывали ящера назад, но и заставляли его кожу разъедаться в местах попадания, будто под сильной кислотой. Такого я еще не видел, хоть и не могу похвастаться знаниями обо всех видах оружия, что используются простолюдинами. Все же одаренные больше полагаются на свои магические силы, несмотря на то, что большинство из них проходит военную подготовку и прекрасно знают, как снять оружие с предохранителя. Но все же это является средством последнего шанса, когда силы иссякли. так что мало кто из магов может похвастаться успехами на ниве стрельбы из того же пистолета, не говоря уж о других, куда более сложных в обращении стрелковых орудий убийства. Я заметил взгляд Константина, которому хватило лишь несколько секунд, чтобы понять, что я что-то делаю, и, встав за спину снайпером, он стал посылать воздушные кулаки в демона, чтобы дать мне больше времени. Вот что значит опыт. Я на его месте точно не сумел бы так быстро сообразить, что требуется делать, Но на то он и работает в службе магической безопасности империи, и, судя по всему, что я видел, находится не на самой низкой должности. Да и как-никак мой напарник из рода Скуратовых, а тот прославился тем, что его члены снискали себе славу именно на военной стезе. Может именно поэтому Константин пошел служить, ведь сейчас нет открытых военных конфликтов, как и другого способа проявить себя и показать, что род Скуратовых до сих пор силен. Тем не менее, совместные усилия оперативников Искуратова дали столь необходимое мне время, чтобы закончить расчет печати. Я отдал затаившийся до этого гонщик команду на нападение, и, когда демон отвлекся на мой призыв, направил руку в его сторону. Хотел, как в каком-то фильме, сказать что-то подходящее, пафосное, но слова в моей магии были ни к чему, да и, если честно, я боялся потерять концентрацию. И удерживаемая мной конструкция тогда бы разрушилась до того, как начала действовать. Так что я просто направил в печать энергию и толкнул ее в сторону демона. Гончая, в этот момент ловко вцепившись в ногу ящера, отпрыгнула в сторону, и рванувший вслед за ней демон попал точно в центр засветившейся желтым светом печати. Почуяв неладное, он попытался отпрыгнуть в сторону, но очередной выстрел снайперов покачнул его фигуру, и прыжок получился смазанным, так что демон все равно оказался в зоне действия моей техники. Впрочем, как и гончие, которые были слишком вымотаны боем с провосходящим ее по силе противником, чтобы иметь ту же скорость и ловкость, что и в начале призыва. Из печати появились желтые цепи, которые очень быстро окутали сопротивляющуюся демона и мою гончую, так как печать была нацелена именно на удержание цели, а прописывание в ней чего-то наподобие системы свой-чужой привело бы ее к излишнему усложнению. Да и сомневаюсь я, что смог бы удержать такую конструкцию в целостности. Мои печати без этого довольно сложные, и только благодаря долгим годам тренировок я могу создавать их с такой скоростью. Демоническая ящерица переросток показала недюжинную силу и волю к сопротивлению, пытаясь выбраться из зоны действия печати. Цепи так рвались, когда демон дергался особенно сильно, но на смену одной порванной приходило десяток новых. Его почти полностью скрыло под цепями, когда ящер в очередной раз громко взревел и И я почувствовал, как от него стала распространяться разрушительная магическая энергия. По всей видимости, демон решил пожертвовать большим запасом своего источника, но все же вырваться из-за не получалось, а судя по его злобному взгляду, направленному в мою сторону, он прекрасно понимал, кто виновник происходящего с ним. Хорошо, что никто не стал ждать, когда демон сможет освободиться, и снайперам была отдана команда стрелять в голову твари. Даже в таком положении ящер яростно сопротивлялся и мотал своей головой, но среди оперативников службы магической безопасности империи были только опытные бойцы, и выстрелы по большей части были в цель. Череп призванного существа оказался настолько прочным, что потребовалось больше пяти выстрелов, чтобы наконец-то остановить его трепыхание. Как только демон прекратил двигаться, цепи еще плотнее стали окутывать его, стремясь обездвижить свою цель. Я начал осторожно подходить к печати, так как знал, что демоны могут быть на удивление живучими. а их энергетическая структура при наступлении смерти физического тела не всегда гаснет сразу же. Так что и определить, действительно ли мертва эта тварь, было невозможно. Меня опередил один из бойцов, что оказался слишком близко к печати, за что и поплатился. На последнем издыхании ящер высвободил свою руку и сжал голову оперативника до характерного хруста, так что во все стороны брызнули кровь и серое вещество. Одновременно с этим в демона стали стрелять, но было уже поздно, это было последнее, что он сделал перед своей окончательной смертью, унеся с собой жизни еще одного человека. Теперь к демону рискнули подойти только после того, как выпустили в его голову полную обойму автомата, размочали в череп существа. «У вас всегда так весело?» — спросил я у Константина после того, как отменил печать и вернул гончую обратно в ее мир. «В этот раз потери минимальные», — пожал плечами Скуратов, который, по всей видимости, за время службы привык и не к такому. Оперативники мрачно смотрели на тело убитого ими монстра и складывали тела погибших в одно место. Константин уже отзвонился начальству, так что мы ждали сотрудников их организации, которые заберут тела бойцов и увезут в лабораторию тела демона. «Если бы вы не хотели взять его живым, то потерь было бы меньше», попенял я ему на их действия. «Чтобы использовать РПГ, пришлось бы выманивать его наружу, а с учетом крыльев, покачал головой мой напарник, Да и нам все равно необходим материал, чтобы лучше изучить демонов. Это может дать понять, какое оружие лучше всего использовать для их устранения. «Голову оторвать любителям кровавых ритуалов», — проворчал я. «Тоже вариант», — кивнул на это Константин. «Но, к сожалению, они нигде не регистрируются, о своей деятельности не сообщают». «Нет, ты сейчас так пошутил», — удивленно посмотрел я на него, но мой вопрос был проигнорирован очередной затяжкой сигареты. Скуратову позвонили на телефон, и он был вынужден отойти от меня, чтобы поговорить без лишних ушей. «Ага, служба службы, а уровня допуска к информации все же у меня нет. Да и, как сказал Константин, я у них числюсь за консультанта, а значит, и не должен иметь этого допуска». Пока он был занят разговором, я подошел к мертвому демону, к которому остальные бойцы старались после случившегося не приближаться. Издалека все же его голова выглядела куда более целой – да и после смерти разрушения энергетической оболочки регенерация демона прервалась. Так что можно было во всей красе рассмотреть, как из тела этого ночного кошмара торчат пули, которые не смогли проникнуть дальше первого слоя его естественной брони в виде змеиных чешуек. Крылья ящеры и так были перебиты пулями, но после использования моих цепей их еще и перекрутило. Да так, что они сейчас были больше похожи на изодранные тряпки, чем на то, чем этот монстр вполне успешно прикрывался от пуль. Все же тело демона без поддержки магии становится куда менее прочным, а мои цепи продолжали стягивать его и после смерти. Жаль, когда столько материала, пригодного на продажу, уходит мимо тебя. Но я не настолько безумен, чтобы воровать демона перед носом службы магической безопасности. Да и не утащить мне эту тушку. Тут потребуется небольшой грузовик, чтобы его вывести. Остальные группы тоже справились со своими целями, сказал мне Константин после того, как закончил разговор со своим начальством. Проблем не было, спросил я больше для того, чтобы спросить, чем действительно интересовался этим. Гонщи уже вернулись обратно, и по причине выполнения контракта, будь иначе, я бы почувствовал. Их цели оказались куда более убиваемыми. Одного удалось поймать живым. «О как!» – удивленно посмотрел я на него. Скорее всего, эту информацию мне не должны были доносить, но, по всей видимости, поймать кого-то живьем ему давалось редко. Вот мужчина не выдержал и поделился такой новостью. — Дай угадаю, — задумчиво протянул я. — Та зеленоволосая девушка? — Да, — кивнул Константин. — Уже не своеобразный подход к магии. — Шаманы не такие, — понятливо улыбнулся я, так как мой напарник замялся, не зная, как все объяснить. — И это ты знаешь, — устало вздохнул он. — Спрашивать откуда, думаю, не имеет смысла. Все равно ведь не расскажешь. — Ты прав, — хмыкнул я, скрестив руки. — Да если надо, вы и сами все найдете. — За тобой не следили постоянно, так что нам известно далеко не все. Качал головой Скуратов. Я лишь про себя досадливо вздохнул. Думал, таким образом смогу вытащить из него немного информации, раз уж такие откровенности пошли, но не получилось. Ладно, попробуем потом как-нибудь. Кто знает, может, мне удастся взглянуть на свое досье, которое по-любому есть в их архиве. «Ты же понимаешь, что после такого, — показал я на тушку демона, но, думаю, намек Константину был понятен, — у меня больше нет долга перед вами». Я понимаю твое отношение ко всему этому, но не забывай, что ты ничего не сможешь противопоставить правительственной организации. Сухо ответил Скуратов после небольшой паузы, закурив сигарету. Что-то сегодня он очень часто курит. Никто не собирался этого делать, оскалился я, посмотрев ему прямо в глаза. Просто я больше не буду участвовать в этом бесплатно. Насколько знаю, даже консультантам платят за их консультации. И давай уже на чистоту. Без меня бы вы их не нашли, а потом разбирались бы с последствием появления демонов в столице Империи. «Тут, я думаю, император по головке не погладит». «Я поговорю с руководством». Вздохнув, Константин отвернулся от меня и, обращаясь к пустоте, спросил. «За что мне все это?» «Карма», — хмыкнул я. «Чего?» «Карма», — терпеливо повторил ему. «Наверное, в прошлой жизни ты где-то накосячил. Вот тебе теперь и аукается». «Не знал, что ты буддист». «А я вообще неверующий. махнул я рукой. «Но согласись, объяснение шикарное. Под него столько можно подвести». Иди уже отсюда, — взмолился Скуратов, поняв, что я его специально довожу. И без тебя головной боли хватает, мне еще отчеты писать. Помахав ему рукой на прощание, я спустился по лестнице, чтобы как раз пересечься с сотрудниками организации, которые действительно пригнали грузовик неизвестной мне модели для транспортировки демона к себе в лабораторию, ну или туда, где они собирались его тушку использовать. Интересно, а догадаются ли они, что им потребуется для этого кран, или же будут использовать магов земли, чтобы поднять мертвого демона? Все же он весит далеко от не сотни килограммов, да и прикасаться к нему без перчаток я бы не рискнул. Кто его знает, какие вещества выделяет кожа ящера, и не расстанешься ли ты с рукой, если коснешься его. Но все это и правда меня не касалось. Да что там, мне даже денег за это не заплатят, но думаю, руководство Константина не захочет терять такого специалиста, как я. Им будет куда выгоднее сотрудничать со мной, чем пытаться решить все силовыми методами. Если уж раньше выделили целого куратора для этого и способствовали тому, чтобы у меня о них сложилось хорошее впечатление, то не станут же они все переигрывать и менять свою стратегию. Вот и я думаю, что не станут. Мой верный Чоппер ждал меня рядом с паркингом, ободряющий взревев движком при моем приближении. Наконец-то я могу отправиться домой. Спать.